Глава 14 Эпиграф. «Мое сердце там, где мое сокровище». Отрывок из письма Джулии Форнезе к радригу Борджио. Конец эпиграфа. Кармелина. Кармелина, Кармелина, послушайте. Из огромной мраморной ванны с синими прожилками выплеснулась вода, когда Мадонна Джулия поманила меня к себе в жарко натопленной ванной комнате. Я поставила тарелку пирожных, которые я принесла папской любовнице пожевать, пока ей будут мыть голову. Она сидела одна в громадной мраморной ванне, наполовину скрытая облаками пара, который наполнял небольшую ванную комнату, выложенную сине-зеленым мрамором. Мокрые завитки ее золотистых волос плавали на поверхности горячей воды, словно светлые водоросли. Ее обнаженные плечи розово блестели, А за ее спиной стояла служанка с засученными рукавами и массировала кожу ее головы. Я осторожно подошла к ванне, стараясь не поскользнуться на мокром от пара полу, украшенном мозаикой в римском стиле, сплетающей из рыбы и русалки. И Мадонна Джулия посмотрела на меня сияющей улыбкой. «Я получила письмо от его святейшества», — она взмахнула толстой пачкой листков, — «Только послушайте, что он мне пишет». Она прочистила горло, и басовито, имитируя испанский акцент, папы прочитала. «Все говорят, что когда ты стояла рядом с нею...» Он имеет в виду эту спесивую Катерину Гонзага. «Она казалась всего лишь фонарем рядом с солнцем». «Прекрасно сказано», — одобрила я, обменявшись усмешкой со служанкой, которая массировала кожу головы Мадонны Джулии. Во время своего недолгого пребывания в графском дворце толстый граф от Твиано до Монтоведжо не обидел никого, а вот его жена сумела восстановить против себя всех. Мадонна Катерина Гонзага воротила нос от красот палацца, пожаловалась, что мои жареные с лимонным соком сардины якобы пересолены, а уезжая оставила в своей комнате хлев. Если бы они с мужем не уехали дальше на север, в своей поместье в Сан-Лоренцо, служанки начали бы плевать в ее вино. «Когда я писала о ней Родриго, то превознесла ее до небес», злорадно сказала Джулия. «Не годится показывать, что ты завидуешь другим женщинам. Мужчины и так раздуваются от сознания собственной важности, считая, что за их внимание мы деремся друг с другом, как кошки, не так ли?» Даже если за их вниманием мы действительно деремся, как кошки. Господи, какая же сложная штука любовь. Если бы она не была так чудесна, не несла с собою такое наслаждение, никто бы вообще не влюблялся». Джулия поцеловала письмо, не обращая внимания на то, что на него, размывая чернила, попадает вода из ванны. «Я написала ответное письмо и отправила его со следующим же нарочным». «Мой папа называет себя человеком, который любит тебя больше, чем кто-либо другой в этом мире. Разве это не прекрасно?» «У его святейшества красивый слог», — сказала я. «Год или два назад я была бы шокирована до глубины души, если бы кто-то мне сказал, что я буду обсуждать стиль и содержание любовных писем папы Римского. Но сейчас я нисколько не чувствовала себя шокированной». И он говорит о своей любви прямо, без обиняков, верно, Мадонна Джулия? Он всегда без обиняков говорит о том, что чувствует. И некоторые еще спрашивают, почему я хочу его удержать. Джулия Лабелла сердито фыркнула. Но тут же снова улыбнулась, перечитывая письмо. Дальше он рассказывает мне все римские новости и сплетни. Теперь, когда его жена беременна... Хуан все просит разрешить ему вернуться домой из Испании. Вы можете представить себе Хуана в роли отца? Я вас умоляю. А эта шлюха Арагонская превратила жизнь Джофры в ад. Она, Екатерина Гонзага, одного во поле ягоды. Джулия перелистнула несколько страниц. Ага, вот это место. Мой папа обвиняет меня в бессердечии за то, что я хорошо провожу время без него. В ее глазах засияла нежность. Он по мне скучает. — Вряд ли по мне кто-то бы скучал, если бы я вдруг куда-то пропала, — откровенно сказала я, снова взяв тарелку из майолики, на которой лежали пирожные, и принося ее к ванне. Во всяком случае, до тех пор, пока бы не пришло время поесть. — А как поживает ваш таинственный любовник? — Глаза Мадонны Джулии загорелись. — Тот самый, ради которого вы разузнали о том, как можно использовать лаймы. — Напомните мне, как его зовут? Я подавила улыбку. «Я никогда не говорила вам, как его зовут, Мадонна Джулия. Ну так скажите сейчас. И, пожалуйста, сядьте и поешьте этих пирожных вместо меня. Я опять полнею, и мне надо сбросить часть этого жира, так что сладости мне противопоказаны. Мне очень жаль, что мне их нельзя, потому что я всегда ем, когда принимаю ванну». Джулия смотрела на меня с завистью, когда я взяла с тарелки пирожные пирожные, сладкой, творожной массы и айвы. Прямиком со страницы 104, параграф сладости. «Почему толстею я, а не вы? Ведь поварам полагается быть толстыми». Но «Вовсе нет», — возразил я. «Настоящие повара слишком заняты беготнёй, взад и вперёд, с котелками, вертелами и мешалками для хлебного теста, чтобы сесть и поесть. Мы едим только, когда пробуем то, что готовим». «Никогда не имейте никаких дел с толстым поваром, Мадонна Джулия. Такой повар либо слишком успешен, либо слишком ленив, чтобы оторвать свою задницу от стула. Уверена, что это хороший совет, но мне хотелось бы больше узнать об этом вашем любовнике, Кармелина. Он тоже повар, он красив». «Ныряйте и полощите волосы, Мадонна Джулия», — скомандовала служанка. «Никто не говорит ничего интересного». «Пока я не промою волосы», — предупредила Мадонна Джулия и, отложив письмо в сторону, нырнула в воду. Она барахталась, выставляя наружу то колено, то локоть, и, вымыв наконец из волос мыла, вынырнула на поверхности точно русалка. «Если вы не хотите рассказать мне, кто ваш любовник, то послушайте, что я пишу моему. Он любит, чтобы любовные письма были яркими, выразительными, драматичными». Я не уверена, правильно ли я выбрала том: Мое счастье зависит от вашего святейшества, так что я не могу наслаждаться удовольствиями Пизару. Она еще не успела дочитать письмо до конца, когда в наполненную паром и ароматами ванную вдруг ворвался холодный воздух. Я обернулась и увидела квадратную, одетую в бархат фигуру Адрианы Дамила. Я торопливо встала... Любовница папы не видела ничего зазорного в том, чтобы болтать со слугами, но ее свекровь не любила, когда время, за которое она платит, терялось понапрасну. Однако Мадонна Адриана едва удостоила взглядом меня или служанку, которая стерла с лица улыбку и с внезапным приливом усердия начала вынимать тяжелые мокрые волосы Джулии из воды. В руке Мадонна Адриана держала еще одно письмо. — От его свидейшества? — джулия рассмеялась Да он пишет мне через день. — Нет, из Капподимонта, от твоей семьи. Лицо Мадонны Адрианы было серьезно. Она посмотрела на меня и служанку и велела. — Оставьте нас. Я молча присела в реверансии и пошла вон. — Давай послушаем, — шепнула служанка, и мы обе остановились за полуоткрытой дверью. — Я принесла дурные вести, моя дорогая, — продолжила Мадонна Адриана, — боюсь, твой брат болен. — Сандра? — прошептала Джулия так тихо, что я едва раз слышала. — Он нет. — Нет, не кардинал Форнезе, другой твой брат, Анджело. Он подхватил очень тяжелую лихорадку. — Твоя семья считает? — из ванной донесся громкий плеск. «Кармелина — Кармелина позвала Джулия. «Пия, я знаю, что вы обе подслушиваете под дверью». Я влетел обратно в ванную и сделала еще один реверанс. Моя хозяйка вылезла из ванны, во все стороны хлынула вода, и тарелка с творожными пирожными упала на пол и раскололась. «Пия», — сказала Мадонна Джулия, — «пойди скажи няне Лауре, чтобы готовила мою дочь к отъезду и готовилась сама». «Моя дорогая, ты не можешь поехать в Капо-Демонте?» запротестовала Мадонна Адриана — Его святейшество никогда тебе этого не позволит, ведь французская армия с каждым днем продвигается все южнее. Родриго не имеет к этому никакого отношения». «Ну как же не имеет? Думаешь, он позволит тебе двинуться в путь внезапно, без свиты и без спроса? Кармелина, будьте добры, разрешите Лионелло». Взгляд Мадонны Джули остановился на мне. Я в это время подбирала с пола осколки тарелки. Я знаю, вы его терпеть не можете, и мне, честно говоря, тоже не хочется его видеть, после того, как он наговорил мне столько гадостей. Но во время путешествия мне понадобится его защита. И со мной, разумеется, поедут мои всегдашние стражники и конюхи. Пожалуйста, скажите дворецкому». «Да, Мадонна Джулия», — ответила я. «Вы тоже поедете со мной. Я не собираюсь останавливаться на постоялых дворах, так что мне понадобится, чтобы кто-то готовил во время пути». Возьмите своего подмастерья, если вам понадобится кто-то, чтобы выполнял тяжелую работу. «Джулия, прошу тебя!» — на лице Мадонны Адрианы от горячего пара выступил пот. «Ты просто не можешь...» «Не приехать к умирающему брату?» — вспыхнула Джулия. Она обнаженная, прямая, стояла на мозаичном полу, и ее мокрые волосы струились по спине. «Конечно, не могу...» «Пожалуйста, передайте Лукреции, что я ее люблю, и скажите ей, что у меня не было времени, чтобы поблагодарить сеньора Сфорца за его гостеприимство». Мадонна Джулия повернулась к своей служанке и, перекинув мокрые волосы через плечо, начала торопливо заплетать их в косу. «Приготовь мне платье для верховой езды, пья, и всего несколько платьев на замену и больше ничего». Но Мадонна Адриана схватила ее за руку и заговорила так тихо, что я не должна была бы услышать. Но я целыми днями прислушивалась к чуть слышному шепоту моих недовольных судомоек. «Джулия, дорогая, Родриго был взбешён когда ты ослушалась его в прошлый раз в вопросе о браке Лукреции. Думаешь, он простит тебя теперь, когда у него только-только прошел гнев на тебя за твое предыдущее слушание? По крайней мере, попроси сначала его разрешения». «Тогда ты сможешь поехать к брату с полной папской охраной». Джулия сделала глубокий вдох, и я подумала, что едва ли румянец на ее щеках вызван только горячей ванной. «Кармелина», — тихо сказала она, и я поспешно подошла к ней, — «подите, найдите Лионелла и помощников дворецкого. Мы выезжаем через час».